Память святого Фрументия, архиепископа индийского. В конце царствования Константина Великого один любознательный тирский купец-христианин по имени Меропий отправился путешествовать в Индию и другие страны по берегам Черного моря. У Меропия были два племянника, Фрументий и Одиссей, которых он взял с собой, желая познакомить и этих юношей с неизвестными им странами, иной природой, нравами и обычаями других народов. Когда они плыли по морю, то неблагоприятным ветром и сильным волнением корабль их прибила к Эфиопии, населенной дикими варварами, которые и захватили в плен путешественников. Одних они убили, других потопили в море. Сам Меропий был убит, а его племянники фрументи и Одиссей оставлены были в живых и отправлены в город Авксум, в дар царю Эфиопскому. Царю понравились оба юноши, и он пожелал оставить их при своем дворе. По приказанию царскому для обучения юношей были представлены особые надзиратели и учителя с тем, чтобы после обучения юноша можно было дать должности при дворе. Будучи с детских лет просвещенных Христовой верой, Фрументи и Эдисей быстро возвысились по уму и образованию пред всеми окружавшими царя и вскоре сделались лицами сильными и влиятельными при дворе его. Еще большей чести они удостоились по смерти царя, когда на престол Эфиопии вступил его малолетний сын Айзан. Воспитателе Айзана был избран Фрументий. Тогда Фрументий вместе с братом Идисеем, имея большое влияние на всю страну, могли свободно исповедовать свою веру. В то время завязали торговые отношения с Эфиопией некоторые римские и греческие купцы, по большей части христиане. Эдисей и Фрументий знакомились с приезжавшими по торговым делам купцами и устраивали с ними богослужебные собрания, для которых они построили небольшую церковь. Вместе с тем иофепляне мало-помалу знакомились от Фрументия и Эдисея с христианской верою и усвояли понемногу истины христианской веры и нравственности. Между тем Айзан вырос. Тогда Эдисей и фрументии стали просить царя отпустить их на родину. Айзан после некоторого колебания позволил им оставить Эфиопию. Получив позволение, Фрументий и Эдисей с первым же кораблем отплыли в Грецию. Эдисей, прибыв в Грецию, отправился к себе на родину в Тир, разыскивая своих родителей, чтобы с ними уже более не разлучаться до конца дней. Но с тем же намерением оставлял Эфиопию Фрументий. Он успел привязаться к этой стране, которая по устроению Божию стала его второй родиной. Он желал пламенно, чтобы страна эта сделалась родственную ему и по вере. Поэтому Фрументий предпочел радостям родственного свидания высшую духовную радость у невести в Христу новую церковь Абиссинскую. Вдохновляемый такими святыми мыслями, Фрументий направился вместо Тира в Александрию, где тогда был епископом святой Афанасий Великий, ревностный поборник церкви Христовой. Придя к святому Афанасию, Фрументий подробно рассказал ему все, что пришлось испытать ему с Эдисеем в Абиссинской стране, начиная с чудесного промышления о них в плену у варваров, жестоко истребивших миропия и остальных с ними христиан. Он объяснил великому святителю, что эти варвары после уже не чуждались христиан и даже вникали в их жизнь и учения, и теперь легко могли бы быть просвещены светом Христовой веры. Для этого почва уже подготовлена, и страна эта жаждет, чтобы явился сеятель. Поэтому Фрументий горячо просил святителя теперь же послать в Эфиопию епископа иклир Выслушав это повествование Фрументия, святой Афанасий уразумел в судьбе этих братьев дивное промышление Божие ради обращения ко Христу эфиоплян. При этом его озарила мысль, что лучше всего поставить епископом в Эфиофию самого Фрументия, успевшего близко изучить нравы, обычаи и язык жителей той страны и заслужившего там почтения и любовь. Тогда блаженный Афанасий сказал Фрументию, «Кто же среди нас лучше тебя может разогнать в язычества и принести туда зарю божественного благовестия?» После этого Фрументий был рукоположен святым Афанасием в епископа и с апостольской ревностью отправился вновь в Эфиопию посвящать язычников. Прежде всего он стал убеждать самого царя Айзана принять святое крещение. Молодой царь, привыкший пользоваться советами Фрументия и в глубине души склонный принять веру своего учителя, сердечной верой внимал проповеди его о воскресшем и крестился во имя Христова. За ним крестились и многие из приближенных царя. Господь удостоил этого равноапостольного угодника своего дара чудотворений. Святой Фрументий силою имени Христова исцелял бесноватых и одержимых различными недугами. А тех, которые своими мудрованиями отрицали Христово учение и не хотели верить благовестию святого Фрументия, он предавал власти сатаны, чтобы дух был спасен по апостолу. Иных же из упорствующих поражал сухою, тою всего тела, а на других наводил ослепление очей. При таких внезапных грозных знамениях, происходивших по слову угодника Божия, даже упорные из язычников преклонялись пред ним и, исповедуя Христа, Сына Божия, получали от фрументия исцеление и были крещены. Народ удивлялся силе благословения проповедника, и сам царь невольно воскликнул, «Сколько лет ты с нами жил, и мы не видали от тебя никакого чуда. Откуда же теперь дана такая благодать, и при том в короткое время?» Блаженный же Фрументий отвечал на это царю и всем окружавшим и близко знавшим его. «Не мой это дар честные други Христовы, но дар священства от самого Господа Христа. Уже давно я видел ваше доброе намерение и расположение к принятию Христа. Поэтому, оставив свое Отечество и пренебрегая родством, я, повинуясь глазу Господню, отправился в Александрию и поведал о вашей жажде духовной самому, Великому Афанасию, священноначальнику церкви Александрийской. Он удостоил меня святого рукоположения и, просветив апостольскую благодатью, с молитвою и благословением, послал к вам. Этот-то священный дар Божий через меня совершает среди вас принявший с верою слово благовестие те знамения, которые вы видите. Положив таким образом начало церкви Христовой в Эфиопии, Святой Фрументий стал ревностно заботиться о внешнем и внутреннем ее благоустройстве. Он созидал по всей стране храмы для новообращенных и повсюду устроял богослужения. Вместе с тем он озаботился переводом священного писания на язык эфиопский. После этого проповедь Евангелия распространялась в Эфиопии еще успешнее. И так немалые годы пожил богоугодно святой Фрументий, утверждая верующих своим примером и словом, в соблюдении заповедей Божьих, после чего мирно отошел ко Господу около 360 года, оставив церковь эфиопскую, прочно устроенную. От честных мощей святителя неоскудываемо подавались различные исцеления всем, с верою и мольбою прибегавших к нему во славу истинного Христа Бога нашего. Аминь.